Глава одиннадцатая. Тёмный Бог. Существо, которым совсем недавно был Кроу, развернулось в сторону утренней звезды, смотря на него нечеловечески спокойным взглядом. Его преображение оказалось завершено, и теперь он больше напоминал тень или сущность изнанки размером с человека. Вокруг этой тени медленно закручивалась чёрная проклятая сила — вызывая у многих людей приступы неконтролируемого страха при взгляде на нее. В это же время Алиса вместе с Юлией и оказавшимися поблизости оцелотами пряталась в одном из полуразрушенных зданий, уцелевших после начала атаки, рухнувшего на площадь Кроу. К сожалению, Юлия, которая была ближе всего к камням лепестков, оказалась под ударом темного бога, и лишь благодаря вмешательству Яны ее удалось вытащить. Вот только легкая боевая броня и личные силы Юлии оказались неспособны остановить атаку круу Девушка потеряла сознание, а мониторинг ее брони отчитался сразу о нескольких серьезных ранениях. Ян, который вытащил ее из самого пекла, оказался настолько взбешен произошедшим, что, передав Алисе раненую девушку, тут же рванул куда-то вглубь проклятой энергии, поднятой силой напавшего темного бога. «Не стойте столбом! Подтаскивайте ее сюда!» Рявкнула на замерших оцелотов Владислава, и когда те затащили Юлию в здание, под защиту сразу нескольких основательных стен, она начала водить руками над телом раненой девушки. Сила магии жизни опустилась на нее, проникая внутрь и неся целительную энергию. Слава нахмурилась, что-то шло явно не так. И чем больше времени магия жизни проникала в тело Юлии, тем сильнее она хмурилась. На лице слава появился пот, а сама она резко побледнела, но, не обращая на это внимания, продолжала вливать в Юлию целительную энергию. Молниевая обезьянка прыгала возле своей хозяйки, заглядывая в ее лицо и пытаясь неслышно для окружающих докричаться до нее. В это же время где-то на площади один за другим начали раздаваться взрывы магической энергии, которая докатывалась до полуразрушенного дома, где прятались оцелоты и с такой силой ударялась в него, что уцелевшие обломки стен начали крошиться. Полуразрушенное здание уже потеряло большую часть укрепляющей его раньше магии и не способно было противодействовать мощи проклятой энергии, которая вот-вот должна была накрыть все пространство площади. Алиса, что все это время недвижно наблюдавшая за манипуляциями славы, отвлеклась на шум поднявшейся битвы. Подняв руку, она использовала силу «огненного котенка», который с готовностью прыгнул к ней на плечо, сливая свою сущность с Алисой. Миг, и вот уже над группой оцелотов и лежащей Юлией расцвел огненный барьер, от соприкосновения с которым проклятая энергия мгновенно вспыхивала и рассыпалась на ошметки инертной силы. Костя лишь мельком с удивлением кинул взгляд на Алису и подошел к Славе. «Как она?» — спросил лидер, заметив, что Слава немного расслабилась. «Очень плохо», — выдохнула девушка, утерев испарину со лба. Проклятая энергия проникла слишком глубоко. Я остановила ее распространение и сумела запечатать, но это временное решение. Пока не уберем из нее эту гадость, ее жизнь в серьезной опасности. Она сможет прийти в себя? Совершенно исключено. Сила проклятого бога может поработить ее и сделать одержимой Нужно держать ее в магической коме, пока проклятая энергия не будет выведена. Если честно, я даже не знаю, возможно ли такое сделать без самого серьезного оборудования. «Проклятие!» — выругался Костя и тут же вздрогнул из-за оглушительного магического взрыва, раздавшегося где-то неподалеку. Не помогло даже шумоподавление шлема боевой брони. Барьер, выставленный Алисой, тут же прогнулся, поедя трещинами, но все же выдержал буйство энергий, доносившееся со стороны площади. Слава вернулась к своей работе колдуя над Юлией. Константин не стал ей мешать, отойдя к Фоме и Василисе, которые находились сейчас возле уцелевшего проема окна, смотря на то, что происходило на площади. А посмотреть там было на что. «Лидер, вы помните, чтобы Ян был настолько сильным?» — ошеломленно спросил Фома. «Он, конечно, быстро рос, но не настолько». Константин в полном изумлении смотрел на то, как один из некогда его подчиненных сейчас на равных сражался с воплощением темного бога, Используя такие силы, которым могли бы позавидовать некоторые опоры мира. «А это он вообще?» — вдруг спросила Василиса. «Это же какое-то чудовище! Вы только посмотрите на его атаки и магию! Я не могу разобрать даже части его движений! Так люди не двигаются!» Ее прервало столкновение двух яростных сил, спровоцировавших еще один взрыв энергии, которые обрушились на барьер, в очередной раз грозя уничтожить его. Костя заметил, что возле Алисы, которая сейчас вливала в защитный купол огромное количество сил, появился Алексей. И что-то, сказав девушке, принялся помогать ей, укрепляя выставленный ею барьер. «А его сестра тоже совсем непроста. Держать такую сильную защиту над такой территорией сможет не каждый маг, и уж тем более стихийный медиум», — мелькнула у него мысль, но уже через секунду голос Фомы отвлёк его. «Лидер!» Кажется, все только начинается. Утренняя звезда с усмешкой поднял руку и с видимым усилием сжал ее в кулак. Яркий свет тут же брызнул из его сжатой ладони, и одновременно с этим город В, где происходили события, вздрогнул. Реальность пошла волнами искажения, расходящимися в разные стороны. Пространственный барьер, который не позволял людям выбраться из ловушки темного бога, разлетелся, словно мыльный пузырь. Из ушей и глаз Яна начала сочиться кровь, в один миг превращая его лицо в кровавую маску. Тело Яна стремительно разрушалось, но, похоже, это мало сейчас заботило звезду. Его силы стремительно захватывала город, распространяясь по улицам и переулкам, охватывая каждый клочок земли. Для большинства людей это происходило незаметно, однако не для опор мира. Особенно это касалось старика клинка «Белых драконов», и одного из сильнейших воинов во всех великих кланов. «Какая знакомая сила!» — сказал он, одним ударом заканчивая существование какого-то одержимого, бросившегося на него из-за угла. «Становится очень интересно». В это же время территория площади, где находился утренняя звезда, стала стремительно изменяться. Под действием силы звезды реальности сгибалась и преломлялась самым причудливым образом, подобно зеркальному лабиринту, состоящему из кривых зеркал. Некоторые из выживших лепестков и наемников, оказавшись внутри этого лабиринта, начинали слышать и ощущать фантомное эхо собственных мыслей. За краткий миг все превратилось в какое-то нагромождение образов и теней. Существо, в которое превратился Кроу, хоть и перестало быть человеком, но все еще могло испытывать страх — и сейчас от увиденного оно было в ужасе. Реальность вокруг продолжала стремительно меняться, и волнами и искажаясь под действием силы звезды. Понимая всю опасность происходящего, темный бог попытался контратаковать, взывая ко всем имеющимся у него силам. Проклятая энергия взметнулась ввысь, чуть ли не до появившегося в небе пролома изнанки. Проклятая магия смерти обрушилась на звезду в отчаянной попытке сокрушить его. И, словно дожидая этого, источник света в руке Яна с противным звуком лопнул, в один миг разметав собранную Кроу силу без остатка. Пространство, подчиняясь мысленному приказу звезды, изогнулось, словно гигантская линза, превращая в ничто все попытки темного бога собрать вокруг себя остатки сил. Миг, и вот уже звезда появился за спиной круу просто и без изыска пронзая его ставшее эфемерным тело рукой. Залитое кровью лицо Яна в этот момент превратилось в гротескную маску, на которой застыла безумная улыбка. В последней отчаянной попытке защититься, неудавшийся темный бог взорвался силой, обрушивая вихрь из магии смерти и одновременно с этим нанося сокрушительные удары ядовитой проклятой силой по звезде. Воздух взорвался от силы Круу, больше сотни черных щупалец ударило в Яна, прошивая его насквозь фиксируя множественные критические повреждения носителя, наивысшая угроза, запуск экстренного протокола сохранения жизни Феникс». В голове послышался громкий голос седьмого, который был тут же заглушен приказом утренней звезды. Не обращая внимания на удары черных щупалец и раны Яна, он силой вогнал руку внутрь Кроу и, ощутив средоточие его силы, схватил его, начав быстро поглощать. Темный бог судорожно задергался, продолжая яростно бить утреннюю звезду, но с каждой секундой ярость и силы его уменьшались, пока в какой-то момент не прекратились вовсе. При этом возвышающийся в центре обелиск, нависающий над городом и являющийся символом силы темного бога, начал быстро осыпаться, превращаясь в пыль. Внешний вид Яна при этом стремительно возвращался в норму. Его тело, покрытое множеством ран, излечивалось, и даже кровь, что текла из ушей, глаз и носа, остановилась. В считанные секунды существо — претендовавшее на звание сильнейшего во всех мирах соцветия, оказалось осушено и поглощено. И это стало нарушением всех мыслимых законов реальности, чего совершенно точно никак не должно было произойти. Словно в подтверждение этого, огромная сущность, выглядывающая из разрыва изнанки над городом, пришла в невиданную ярость. Трещина в небе расширилась, разбившись в дребезги, и из колоссального разлома изнанки появилось невероятных размеров золотисто серые щупальце, обрушившись на замерзший город, накрыв его своей тенью и избрав своей целью площадь, на которой развернулось сражение звезды с темным богом. Наемники, стражи и гвардия, оказавшись под ударом этой сущности, в ступоре замерли, наблюдая, как над их головами рушится само небо. Все это казалось дурным сном. Взрыв барьера изнанки ударил по всем с такой силой, что самые слабые из участвовавших в рейде попадали на землю, неспособные выдержать эту силу. Утренняя звезда, оторвавшись от поглощения тёмного бога, поднял взгляд к небу и, сделав замысловатый пас рукой, словно кидая в атакующие щупальца какой-то небольшой предмет размером со снежок. «Вон». С презрением бросает он, и в ту же секунду небо озаряется ярким светом. «Мир содрогается». По реальности мелкой рябью проходит искажение, и в следующую секунду трещина, открытая лепестками, схлопывается, разрывая огромные щупальце. Миг и колоссальных размеров конечность неизвестного существа падает на стремительно разрушающуюся башню темного бога, погребая ее под своим весом. Звезда с сожалением смотрит на то, что осталось от так не ставшего темным богом. Как ни жаль, но любому лакомству приходит конец. Миг... И вот уже последние силы души бывшего атакующего Кроу оказываются поглощены им. Здесь заканчивается путь самого амбициозного человека гильдии наемников — города М. На этот раз мое пробуждение после вмешательства звезды оказалось куда лучше обычного. Странное дело, но сейчас я не чувствовал такого опустошения, как происходило обычно. Да, я был выжат, но мог стоять и даже двигаться — чего раньше практически никогда не наблюдалось. «Мне нужно время, чтобы усвоить обед». Голос звезды вывел меня из задумчивости. «Считай сегодняшнюю мою помощь взаимовыгодной. За нее ты мне ничего не должен. Однако ты все еще должен мне день, парень, и скоро я попрошу вернуть долг». Сказав это, утренняя звезда пропал, как обычно, не слушая моих вопросов. А вопросы у меня имелись. Я стоял посреди выжженной пустыни, в которую превратилась площадь, где проводился ритуал. Сейчас это можно было понять лишь по островам некоторых едва уцелевших зданий. «Где Юлия и Алиса?» Я вдруг вспомнил о том, почему согласился использовать силы звезды. «Они в северном здании, носитель. Спрятались за щитом Алисы», — тут же ответил мне седьмой. «Я тут же рванул туда». Последнее, что я помнил, это то, как Юля оказалась под сокрушительным ударом силы внезапно появившегося Кроу, и мне пришлось использовать силу звезды, чтобы хоть как-то помочь ей. Только бы все обошлось. Седьмой был прав. В северном здании я заметил уже истливающий защитный купол характерного красного цвета, что говорило о его огненной природе и принадлежности к силе стихийного бога. Оказавшись внутри, я сразу увидел устало прислонившуюся к стене Алису с Алексеем и хлопочущего возле них Фому. В паре метров от них Костя с Василисой о чем-то ожесточенно спорили, а в дальнем углу я вдруг с замиранием сердца увидел лежащую Юлю, над которой колдовала Слава. Поняв, что сестре ничего не угрожает, я сразу бросился к Владиславе. «Как она?» — выдохнул я, приземлившись возле. «Плохо, Ян!» Вместо занятой Славы мне ответил появившийся рядом белый тигр. «Проклятая сила глубоко укоренилась в ней. Слава смогла запечатать энергию смерти, но это временное решение. Для её спасения нужна полноценная медицинская лаборатория, а не просто магия жизни». Не выдержав, я выругался так, что сам себе удивился. «Проклятие!» В голове появились и пропадали тысячи вариантов. Седьмой лишь подтвердил слова тигра, добавив, что даже для создателей такое поражение организма было бы тяжело излечить. В какой-то момент я вдруг почувствовал на себе напряженные взгляды всех оцелотов, за исключением занятой сейчас славы. «Что вы на меня так уставились?» — спросил я, хотя внутренне уже понял, что происходит. «Кхм. «Ян, кто ты такой?» — вдруг спросил меня Костя. «Носитель, я фиксирую появление двух знакомых сигнатур в непосредственной близости от нас. Эти сигнатуры на 90% совпадают с механизмами, которые преследовали нас на месте раскопок белых драконов». Прервал мою попытку ответить седьмой. «Возможность открытия прохода к связи единства восстановлена. Открыть проход».